скафандр. Однажды наша больница послала делегацию на медицинскую выставку в Гаване. В числе прочего там показывали чудо-скафандр. Это было устройство для виртуализации реальности. Внутри можно сколько угодно воображать себя стоячим, ходячим, веселючим и вообще сверхчеловеком. Наш Начмед, академик реабилитации, аж задохнулся возле этого скафандра, Его сразу перестал интересовать все прочее, нужные больницы, позарез, термошкаф, утятницы, градусники. Он хотел только одного — скафандр. «Нам бы такой!» — шептал он, ходя кругами. Скафандр стоил сорок тысяч долларов. Или двадцать, неважно. Академика тронули за рукав. «Пойдемте», — сказали ему соболезнующе. «Пойдемте, пойдемте», — повторили ему еще раз, уводя от греха подальше под руку. Потому как ясно, что если бы он даже выбил грант под скафандр, больше одной штуки ему бы никто не разрешил купить. И на скафандр образовалась бы очередь. Все доктора посидели бы в миг и полысели, потому что в скафандр захотели бы решительно все, особенно те, кому он ни к чему. Женщины с неустроенным личным климаксом, ветераны партии, родственники вспомогательного персонала и сам вспомогательный персонал посыпались бы жалобы, начались бы обиды. Направление в скафандр выдавал бы главврач за тремя печатями от заместителей. Фантазии в скафандре приводили бы к дальнейшей инвалидизации по возвращении в реальность. Наконец, в скафандр залез бы с пьяных глаз наш лечебный физкультурник и уехал в нем на родную планету. Вообще, сломали бы сразу. Чего я тут разоряюсь?»